Глава 33. Ирина. «Спустя долгое время мы приходим в себя и приводим одежду в порядок. Муж долго и томно целует меня, не желая отпускать. А я опять противоестественно возбуждаюсь и снова хочу его. до да безумия сильно. Пора выдвигаться, да? Или еще погуляем? Давай погуляем, прошу я. Муж соглашается. Сегодня он более резкий. Я остро реагирую эти крошечные перемены, которые подмечаю именно сейчас» когда мы вырвались из привычной обстановки. Сергей предлагает посидеть за столиком уличного кафе и отодвигает для меня стул. Настроение такое же беззаботное, как пляшущий солнечный зайчик. «Пап! Папа!» – раздается детский крик. Я перевожу взгляд в сторону улицы. Из окна припаркованного автомобиля машет рукой девочка лет трех или около того. Я замираю. Девочка машет и смотрит на Сергея. «Серёж», — спрашиваю пересохшими губами. «Это тебе?» «Что?» — муж поворачивает голову из стороны в сторону. «Нет, конечно, обозналась, наверное». Он немного хмурится, садясь напротив меня. Я перевожу взгляд на машину. Женщина оттаскивает девочку от окна и такси отъезжает. «Ир, о чем задумалась? У тебя только что было хорошее настроение». «О детях задумалась». «Тебе не хотелось иметь детей?» Сергей накрывает мои пальцы своими ладонями и трется щетиной. Все в твоих руках. Как скажешь, так и будет». «Да?» — улыбаюсь и стараюсь, чтобы улыбка была как можно более беззаботной. «Разумеется». «Выберем, что заказать». не опуская взгляд в меню, совершенно не видя строчек. Мужу кто-то звонит на телефон. Разговор касается работы. Он отвлекается на минуту или чуть больше, а потом его окликает кто-то из знакомых. «Чёрт побери», — ругается он. «Вот поэтому я люблю бывать дома. Там нас никто не достает. Сейчас вернусь. Выбери, что заказать». «Хорошо», — посылаю солнечную улыбку. Муж уходит, а в моей голове плавают мысли. То всплывает строчка о выкидыше из моей медицинской карты хотя я не помню о выкидыше, то крик «папа» и взгляд трехлетки, направленный на моего мужа. Она назвала именно его, Серёжу, я в этом уверена. Я воровато оглядываюсь, муж отошел довольно далеко, вижу его широкую спину и тянусь за его телефоном. Муж что-то скрывает от меня. Теперь я в этом уверена. Но что хуже всего, я начинаю подозревать его в существовании второй семьи. Постоянные долгие отлучки, а теперь еще этот крик «Папа», засевший в ушах. Я ищу среди последних набранных номеров контакт с именем Стас. Но не нахожу его. Есть только «Серый» и еще куча других номеров. Не теряюсь, потом вспоминаю, что у Стаса фамилия «Серов», и складываю эти части в одно целое. Запоминаю номер, повторяю его про себя и откладываю телефон мужа в сторону. Быстро по памяти набираю номер на своем телефоне. Сердце колотится, как сумасшедшее. Если я не права, просто скажу, что я ошиблась номером. Но в трубке слышится голос именно того, кому я хотела позвонить.